исследовать рощу. Место захоронения Кэндалл было засыпано землей, но теперь там стоял небольшой камень с увядшими букетиками и фотографией Кэндалл в рамке. Удивительно, откуда все это взялось. Ведь у нее в Гленмар-парке почти не было знакомых. Впрочем, бывает, что людей просто притягивает скорбь. Это можно понять. Хорошо, что здесь вроде бы не отметился никто из ее клиентов. На тех фотографиях присутствовала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 Но в одном из мест деревья были реже, а цветы росли заметно гуще. «Странно», — проранил Митчелл. «Что странно?» — встрепенулась Зоя. «Вон те цветы. Что-то я больше нигде их не замечал, а ты?» Она пожала плечами. «Да вроде нет. Может, здесь просто солнечнее, потому они здесь и проросли?» но «Откуда они взялись? Не могли же возникнуть просто из ниоткуда».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 Впечатление было такое, будто всем корням в округе разослали приглашение на вечеринку в роще, ну а корни привели еще и своих дружков-камешков, собравшись всем скопом в этом самом месте. Почти при каждом втыкании лопата лязгала о камень или стукала о корень. Стало понятно и то, почему владелец магазинчика навязывал им садовые перчатки. Он вовсе не пытался наварить на дураках горожан лишний бакс, а лишь пробовал уберечь их от волдырей на ладонях. А я-то дурень, — думал, — признался Митчелл с тяжелым придыхом, что садоводство расслабляет. — С чего ты взял? — спросила Зоя, сама не на шутку запыхавшаяся. — Сам не знаю. Наверное, потому что садоводам не надо заполнять бумаги и заниматься преступниками. — Если это садоводство, — сказала она, втыкая лопату в землю, — то я для него неждена Ага. Митчелл кивнул и надсадно крякнул, когда при очередном ударе штык лопаты вновь ссаданула камень. «Черт!» — он бросил инструмент и потянулся. Спина просто отваливается. Зоя лишь устало кивнула. Лицо ее лоснилось от пота, прядка волос прилипла к лбу Одна капелька скатилась по шее как раз в том месте, где митчел прошлой ночью ее целовал. «Может, и сегодня получится?» «Вряд ли здесь что-то есть», — произнесла зои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 Лони сообразил, что все еще держит в руке трубку, где на том конце жужжит голос капитана Бейли. Он ушел со связи и набрал номер Тенессы. Трубку она не взяла.